Глава восьмая. Последние три года Адриан Рно только в летние месяцы имел возможность состязаться с достойным его соперником, старшим сыном Барбентана. Эдмон учился на медицинском факультете в Париже. Тут полагалось, что в будущем отцовская практика перейдет к нему. Он был на год старше Адриана, но как студент имел право на отсрочку от призыва в армию. Доктор Бербинтан, мэр Сириана Старого, лелеял чистолюбивые планы, и видное положение в городе давало чистолюбцу много шансов на их осуществление. Он метил в депутаты, бурбонский дворец, понимаете? Бурбонский дворец, дворец, где заседает палата депутатов. Примечание переводчика. Но рассчитывать на ближайшие выборы он не мог. а может быть и на следующие, так как местный депутат сидел весьма прочно. разве что изменится избирательная система, если пятнадцать тысяч примут закон о пропорциональных выборах. пятнадцать тысяч так называли депутатов по сумме их годового оклада. Примечание переводчика. Доктор полагал, что к тому времени Эдмон окончит университет. И ни фигала усогларивать сына остаться при больнице в расчёте на профессору достаточный и обыкновенный стаж, тогда он передаст ему свою практику в Сериане, а сам переедет в Париж один без жены, которая только рада будет избавиться от него, чтобы никто не мешал её хамжеству и кривляниям. В Сериане супруги Бардентан жили раздельно. Стараясь однако, чтобы это не вызвало скандальных толков. Эстер Баргента и дети редко жили в доме на длинной улице, где доктор принимал пациентов. Там же он обычно и ночевал, так было удобнее. Дела в мэрии, срочные вызовы к больным и так далее. Правда, загородный дом Баргентана находится не очень далеко от города, меньше 10 минут ходьбы, если идти по соцве А если пройти за дами, то и того не будет. Но всё же госпожа Барбентан почти круглый год жила в загородном доме со своим младшим сыном Арманом. С её сыном, менее крепким, чем старший Эдмон, разнавсегда отданным во власть отца, не верия вольнодумству, ни децины и ада. Когда доктор Барбентан был ещё Филиппом Барбентаном, Студентом-медиком в Монпелье и познакомившись с девицей Ринальди, её религиозные убеждения его не интересовали. Это вероятное для самой Эстер Ринальди прередение являлось тогда животрепещущим вопросом, так как не могла же она не слышать шуточки, которую отпускал Серип, как все студенты-медики, для которых нет ничего святого. Сложным даже есть ли положение семьи Ринальди, исиграла тут некоторую роль, но всё-таки это был брак по любви. Селянские Ринальди были родом с Корсики, да большая часть из крупных землевладельцев, а их многочисленные друзья принадлежали к лагерю напортистов, партии в 1890 году ещё полнокровной. Лестер был дядя, врач, который собирался уйти на такой Наследников же у него не имелось. И кроме того, Эстер была мечтательной брюнеткой с большими светлыми, глубоко сидящими глазами. В общем, всё складывалось прекрасно. Эдмон родился в конце 91 -го года, Гарман в начале 96. -го. Сам доктор Бардентан происходил из семьи, связанной с радикалами во время дела Он был на стороне Дрейфусаров. Дело имеется в виду знаменитое дело Дрейфуса. Перемещание переводчика. Он состоял в дальнем родстве с Климонсо, и этим все и объясняется. Отсюда его влияние в Сириане старом. Он пользовался поддержкой коммерсантов, но и бывшие бонапартисты, которые превратились просто в группу умеренных кlerикалов. Тоже к него не отступились из преданности роду Ринальди. Один из Ринальди сопровождал императора на остров Острафельб. Остра была женщиной увлекающейся, худая, обречённой на терзания самой своей натурой. В 40 лет она выглядела гораздо старше своего возраста. Глаза её горели всё глубже, чем в молодости, и вокруг этих неожиданно светлых В серых голубых глазах всегда лежала тёмная тень. Когда Дианалась в чёрной тафту, признаться, замужество не принесло ей тех бурных радостей, которых она ждала. Политика и честолюбие рано отняли у неё мужа. Филипп её разочаровал. Старший сын, хотя внешне был весь в Ринальди, но характером складом ума вышел в отца и находился под его влиянием. И Филипп Барбентан, это было примерно в 1900 году, не постеснялся взять с собой ребенка на красные похороны, принятые у потерявших веру радикалов города Сириана, среди которых доктор продолжал занимать видное положение. Гражданские похороны, стыд и срам. Подумать только, старого учителя хоронили в гробу за драпированным красным сипсом. И Бардинтан на кладбище произнёс речь. А за гробом шла та самая особа, возмущавшая город в течение 20 лет. Все прекрасно знали, что она не обвенчана с учителем. И говорят, что эта женщина была на похоронах в красном платье, а ведь ей за 50 перевалило. Сантилоты, форменные сантилоты. Добльше всего Эстер боялась, что эксцентричность мужа, его бальтерианство, приведут к разрыву с её роднёй. Родители её были ещё живы. Они жили в городе со своей старой прислугой, которая за ними ухаживала. Люди очень богатые, виноградники по все округи. Кроме того, существовали ещё кузены, но На наследство от них не очень приходилось рассчитывать, но всё же вдруг И затем весь круг знакомых Ринальди. Мало по мало желание удержать этих людей, боязнь рассердить их, привели Эстер к преувеличению ее разногласий с мужем. Сперва она начала официровать свою религиозность для людей, потом и для мужа из упрямства, чтобы поставить на своем. А так как супружеские чувства Филиппа и Эстер значительно охладели, То желание и требование Эстер как-то сами собой приняли религиозную окраску. В то же время тверднутое возлюбленное находило в религии удовлетворение, которое толкало ее все дальше по пути благочестия. Эстер умерщвляла плоть, часами простояла на коленях на каменных плитах церкви, налагала на себя едкие тимья, а разпадалась в тран. Ничего не ела. Однажды она потеряла сознание во время визита у одной из Ренальди. Тут Филипп рассердился. Но это только подлило масло в огонь. Бардентан корчит из себя человека широких взглядов. Что ж, пускай докажет. Он женал плечами, запретил своему сыну Эдмону посещать уроки катехизиса, начал вести независимый образ жизни. и совсем отдалился от жены чувствовал он себя при этом прекрасно когда появлялась в этом необходимость он ездил в марсель где всё было предусмотрено наведываться в корзину цветов в сириане барбентан считал неудобным особенно с тех пор как его выбрали мэром города тем более что там один раз уже произошёл скандал с муниципальным советником консерватором и его противником Когда доктор Брюд, конкурент Барбентана, перевёл свою практику доктору Лендердеску, в мэрии даже подняли вопрос о том, что следовало бы поручить медицинский контроль в корзине цветов самому мэру. Как то привычней, когда этим занимается человек зрелого возраста и к тому же опытный врач. Дело ведь идёт об охране здоровья населения. Но и вы знает этого юнца, только что соскочившего со скольной скамьи. А если вся молодёжь главного города Кантона перезаразится, что тогда? Но Бардентан, обратим так там дал понять, что вопрос следует поставить иначе. При его несколько необычном семейном положении, ему было бы неприятно бывать подолгу службы в корзине цветов. Пойдут ненужные разговоры. И, наконец, нельзя же так обидеть нового врача. Во-первых, он заплатил за свою практику, и как коллега Баргентан делал ударение на двух Л, он категорически против. К тому же он занят в клинике, так пышно называли городскую больницу. Дело не в тридцати койках, которые часто пустуют, но в консультации. Госпожа Барбинтем пришлось уступить мужу отмолы, но она дала себе слово, что младший её сын не сойдёт с пути истины. Религии и слово это нас держало. Она избаловала его до такой степени, что не пускала даже к бабушке с дедушкой. Барман принадлежал только ей. Она спасла мальчика, когда у него в двухлетнем возрасте было воспаление лёгких. Таким образом она как бы зачала его дважды. И во второй раз без помощи мужчины, отказавшись от советов мужа-врача, она вешала на свои ребёнка оброзки и этим спасла его, несмотря на то, что уже не было никакой надежды. Ребёнка спасли молитвы матери и её обет, что он посвятит себя Богу. Когда позже Барбентан договорилась с небом, что Арман будет священником, и никто не имел права вмешиваться в эту сделку. Набожность госпожи Барбентан нисколько не вредила мэру в глазах передовых людей, обычно его жалели. Больше того, когда в самый разгар камбизма чёрная партия надрывая саравы, что с неё живьём сдирает кожу, Барбентана приводили в пример тот человека, у которого свобода мысли соединяется с большой терпимостью. Комп, премьер-министр, радикал, имя которого связано с конфликтом между радикальной буржуазией и церковью в начале XX века. Отделение церкви от государства было осуществлено им. Чёрная партия, партия священников. Примечание переводчика. В интимных разговорах с товарищами по масонской ложе Барбентан иногда говорил о своей семейной жизни, и подчас он казался им каким-то святым атеистом. Тяжесть его была то, что маленький Арман уже начал проявлять характер и был целиком на стороне матери, а когда же Барбентан, в раси мэр города, мог выкроить время, чтобы заниматься такой сложной штукой, как завоевание детского сердца. Супруги его, конечно, времени девать было некуда. В лагере клирикалов жалели госпожу Барбентам и превозносили ее добродетели. В конечном счете мэр и его жена оказались назидательным примером для всего населения, а так как часть консервативной буржуазии на выборах голосовала за родственников Ринальди, руководство есть только тем, что это родственники Ринальди. Толстые докторы стояли в округе чрезвычайно высоко. Ему низко кланялись даже в пятидесяти-а то и в шестидесяти километрах от Сериана. Всем была знакома его серая машина Веснер, её узнавали издалека, старомодная, но выносливая.